Глава 14. Фернанд. Когда я очнулся, за окном темнела ночь. Я лежал в кровати, обнажённый, но чистый. Залитой лунными лучами спальни было прибрано. Приятно пахло свежими цветами. Видимо, не все мои слуги погибли. Раз так, нам стоит пообщаться. Я собирался прислушаться к намёку Риана. Но сначала стоило разобраться с мерзким докторишкой. Слова, которые я услышал перед тем, как потерять сознание от страданий, не выходили у меня из головы. Почему он назвал Линду своей? Неужели этот хлыщ надеется забрать мою женщину? У меня, у князя, главное черной крови. Да ему жить надоело. Я сел в кровати и застонал от пронзившей все тело жуткой боли. Кровь моей ниси была настолько насыщена ядом, что я содрогался от одной мысли о том, как мучилась моя Линда. При усиленной регенерации яд все еще был во мне. Даже сила крови клана высших вампиров помогала удивительно медленно. Немлес нашел оружие. Но это безумие теперь позади. Я знал, что выбранный путь будет нелегким. Но мы пройдем это вместе. После страстной ночи, наполненной диким коктейлем из ненависти, страсти и робкой надежды, я понял, что Нисси Блэйерса была права в своем упорстве. Лишь я смогу освободить Линду от тяжелого бремени. Даже если придется каждый раз загибаться от боли и терять сознание, я буду капли за каплей забирать отраву из своей женщины. Спасу ее. Кстати, сколько я спал? Кто-нибудь позвал слуг. Голос прозвучал слабо и хрипло, но дверь мгновенно распахнулась. На пороге появился мастер Вэнсон. Лицо его было бледным, а закатанные рукава черной рубашки демонстрировали. Шрамы от укусов. Но взгляд был полон решимости. «Зайди», — приказал я. Мужчина закрыл за собой дверь и опустился на одно колено. «Господин?» «Сколько выжило?» Не стал тянуть я. «Трое». Горько подытожил он и еще тише добавил. Еще служанка вашей женщины. Всего пять воинов. Скривился я. Простите. Мужчина уперся ладонями в пол и опустил голову так низко, что волосы скрыли лицо. Я недостаточно подготовил учеников. Он насекся и, выпрямившись, полоснул меня острым взглядом. Вы сказали воинов. Твой слух не пострадал. Саркастично хмыкнул я. Это радует. Итак, пришли ко мне всех, кто выжил. А потом поезжай в Китиоз и набери хороших слуг. Проследи, чтобы рот был достойным, а рекомендации стоящими. Все сделаю. Приблизься. Он подполз на коленях, старательно пряча лицо. Но я заметил, как влажно блеснул след от скупой слезы протянул руку и поймал подбородок мастера. Заставил посмотреть на себя. «Не прячь свою скорбь, не теряй ее остроты. Все это потребуется, когда будешь защищать мою семью. Ведь с этого момента ты – начальник охраны моего рода». Схватив рукоять кинжала, который мастер Венсон всегда носил с собой, я полоснул себя по ладони и мгновенно прижал рану к губам мужчины. Регенерация была заметно медленнее, чем раньше. Из капли моей крови вампир получил мизерное количество яда из вен линды. Побелев, как стена, отпрянул и зашипел, будто раненое животное. Глаза полыхнули алым, квыки удлинились, но Венсен сжал кулаки и зажмурился. По лицу мужчины, Скользнула тень мучения. Дыхание стало отрывистым. Справившись с собой, мастер с явным трудом поднялся. Покачнувшись, оперся от стену и прохрипел, корчась. Словно во рту его были. Осколки. Прошу простить мою слабость, господин, благодарю за то, что приняли меня в свой дом и семью. Я буду служить вам и вашим близким. «До самой смерти. Надеюсь, она состоится после того, как ты наймешь слуг», — проворчал я. Мне не хотелось оскорблять его сочувствием, но я прекрасно понимал, что тот сейчас ощущает. Сам испытывал. Только в тысячу раз сильнее. «Мои счета в твоем распоряжении. Действуй». Вэнсон коротко поклонился и, подволакивая ноги, покинул комнату. Через некоторое время в спальню вошли четверо вампиров. Девушка, которую выбрала моя Нисси, упала на колени и прошептала. «Я достойна смерти, мой господин. Я не уберегла ниси своего хозяина и заслужила казнь. Не ожидал услышать от служанки столько пафоса». Едко прокомментировал я. Она вздрогнула, будто ее ударили плетью, рассекая плоть. Но головы не подняла, считала себя воином и казнила себя, мечтая расплатиться за провал. Я напомнил: "Кейт из рода Рейнс, я призвал тебя служанкой, но теперь в твоих услугах я не нуждаюсь. Убейте меня!" не выдержав, всхлипнула девушка. "Не выгоняйте, умоляю, твою судьбу решит кровь князя." я протянул руку из медленно затягивающейся раны на ладони все еще сочилась кровь прими свое наказание кейт ошеломленно оглянулась на друзей и я понимал их растерянность принять неразбавленную кровь князя клана черной крови великая честь так оно и было я желал наградить вампиров за то что те выжили принимал их В свое ближайшее окружение. Каждый становился частью моей семьи. Не такой близкой, как Нисси, но все же. Взгляд девушки скользнул до двери, из которой не так давно вышел Венсен, и лицо на миг исказилось от страха. Я невольно улыбнулся. Умная девочка. Поняла и изрядно перепугана. Шутка ли? «Добровольно принять кровь мертвых вампиров!» Но в следующем мгновении Кейт решительно поджала губы и поднялась. Шагала ко мне, будто приближалась к пропасти. Протянула дрожащие руки, коснулась моей кисти и, склонившись, на миг прильнула губами к ране. Тут же отпрянула, будто поцеловала гремучую змею. Но сумела сделать лишь два шага. А потом плашмя рухнул на пол, когда девушка корчилась от боли, не в силах даже вдохнуть. Я сухо произнес. С этой минуты станешь тенью моей ниси Твоя жизнь принадлежит. Линди была. захрипела она, но больше не сумела выдавить ни звука. Благодарю за честь, закончил Закейт, совсем еще молодой парень с длинными черными волосами и седой прядью на лбу. До битвы этой стильной детали не было. Я внимательно осмотрел вампира. Широкие плечи, высокий рост, руки и шеи украшены свежими шрамами. Идешь под началом начальника охраны», — кивнул ему и пояснил. «Вэнсона!» Он бросился ко мне, будто боялся передумать, и, опустившись, На дно колено благоговейно принял каплю крови. Рана затягивалась, и я решил поспешить. Остальных инициировал быстрее и молча наблюдал за страданиями вампиров, которые перешли из разряда воинов в слуги, а затем поднялись до теней высших вампиров. Блейерс ждал, когда ты придешь в себя, услышав голос Коула. Хищно оскалился. У меня было, что сказать князю. Но тот опередил. Приказал, сразу как очнешься, привести к нему. Я выгнул бровь. Сколько же я спал, Разрян успел соскучиться? Трое суток. У меня похолодела спина. Сколько? И Нисси до сих пор не вернулась. Где она? Линда исчезла. Будто, прочитав мои мысли, добавил Коул. «Немлес!» В ярости прошупел я. «Это Блейрс и хочет выяснить». «К черту!» Скачал я. Он положил ладонь мне на плечо. «Ты принял эту женщину. Даже такой, какой она стала. Все видели, сколько страданий тебе пришлось вынести для этого. Теперь Линда, часть клана». Никто не сомневается, что ты найдешь ее, но с нашей помощью будет быстрее. А время порой спасает жизнь. В груди кольнуло. Я снова поступился принципами. И кивнув, последовал за тем, кому глотку был готов порвать. «Жизнь моей ниси ценнее, чем моя гордость».